Эпилог. Начальники Лыкова все кончили плохо. Маклакова и Белецкого расстреляли публично 5 сентября 1918 года в Петровском парке, в первый же день Красного террора. Перед этим их из Петрограда, в числе других заложников, привезли в Москву. Очевидцы утверждали, что перед самой казнью Степан Петрович якобы ударился в отчаянный и безнадежный побег. Но китайцы его догнали и прикладами возвратили к стенке. По некоторым сведениям Маклаков мог спастись. С разрешения властей он лечился в частной клинике Коносевича в Питере и мог бежать оттуда, больного караулили формально, и даже сбежал. Но не захотел подводить врачей, которые выступали гарантами того, что бывший министр — не скроется и вернулся в клинику. Если это правда, а теперь уже трудно отделить правду от вымысла, то это делает Николаю Алексеевичу честь. Знал, что погибнет, но не подставил вместо себя других. Дольше всех на свободе провел Джунковский. Советская власть оценила заслуги человека, разрушившего политический сыск в армии, ликвидировавшего охранное отделение и заставившего экстрапровокатора Малиновского покинуть Государственную Думу. Он даже получил пенсию как лояльный офицер. Но потом все-таки попал в жернова и сменил несколько тюрем. В 1921 году Джунковского освободили. Он зарабатывал на жизнь как церковный сторож и писал мемуары. Существует легенда, что бывший шеф жандармов тайна консультировал Дзержинского и Артузова, когда те плодили провокаторские антисоветские организации типа Треста и Синдиката. Не понимаю, чему этот дилетант в белой свитской шапке мог научить столь умелых и прожженных людей. Разве что тому, как не надо делать. Закончил Владимир Федорович все той же стенкой. Его расстреляли 21 февраля, 1938 года на Бутовском полигоне. Кабека умер в Смоленске в ноябре 1914 года от воспаления легких. За две недели до этого он был отставлен от должности смоленского губернатора по требованию главного начальника санитарной и эвакуационной части принца Альденбургского. Принц, известный своим вздорным характером, обвинил Дмитрия Дмитриевича в нераспорядительности к больным и пленным туркам. Психопат и неврастенник сломал много судеб. Кабека пытался защитить свое честное имя, ездил в столицу, но ничего не добился. На обратной дороге простудился и скоропостижно умер, оболганный. Польша по итогам Первой мировой войны обрела желанную независимость. Белорусские земли были кое-как поделены между ней и Россией. Смоленск на два десятилетия опять сделался приграничным городом. Крепость Осовец вошла в историю. Ее героическая оборона стала гордостью русской армии, особенно если учесть эпизоды обратного. Самая крупная и сильная крепость – Новогеоргиевская. Сдалась германцам всего через четыре дня после того, как они открыли по ней огонь. Комендант, генерал от кавалерии Бобрь, сбежал к противнику и оттуда отдал приказ о капитуляции. Врагу практически без боя достались 1204 орудия и миллион снарядов. Гарнизон численностью 83 тысячи штыков послушно сложил оружие. Ковинская крепость продержалась десять дней и тоже сдалась. Ее комендант, генерал от кавалерии Григорьев, сбежал в тыл, но хотя бы к своим, а не к немцам. Был арестован и получил за измену пятнадцать лет каторги, которую, разумеется, не успел отбыть. Империя пала. А совет Самая маленькая и слабая из приграничных крепостей сражалась за троих. Первый предварительный штурм в сентябре 1914 года был отбит сравнительно легко. Генерал-лейтенант Шульман получил за это Георгиевский крест и убыл к новой должности. Его заместил генерал-майор Николай Александрович Бржазовский, храбрый и волевой человек. Именно он стал душой обороны крепости, когда немцы взялись за нее всерьез. В феврале-марте 1915 года они неоднократно атаковали русские укрепления, бомбили с воздуха, сутками обстреливали из тяжелых орудий. Все попытки были отбиты с большими потерями для неприятеля. Передохнув и собрав силы, враг начал третий штурм. Он продолжался почти два месяца, с июля по август того же года. Защитники Осовца выдержали и его. Выдержали и газовую атаку 24 июля, когда вся листва в крепости пожелтела, орудия покрылись окислом, а часть защитников погибла, часть получила сильное отравление. Именно тогда состоялась знаменитая атака мертвецов когда остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка под командой подпоручика Котлинского, погибшего в той атаке, штыками отбили германскую пехоту. Лишь после горлицкого прорыва, когда началось общее стратегическое отступление русских армий из Галиции и Польши, храбрый гарнизон по приказу командования оставил крепость Осовец. И как это разнилось с поведением русских полков в Новогеоргиевской и Ковенской крепостях. И там, и там воевали генералы и офицеры, которые учились в одних академиях, служили по общим для всех уставам, прошли единую военную школу. Однако 83 тысячи человек, давших присягу, выполнили изменнический приказ сбежавшего к врагу командира и без сопротивления сдались в плен. Люди хотели жить, их можно понять, и они охотно спаслись, когда кто-то взял за них ответственность на себя, как адмирал Небогатов в Цусимском проливе. Была команда, и дисциплинированный офицер ее выполнил, хотя Бобарь отдавал команду уже из германского плена, куда сбежал со страху, и по правилам всех армий мира такой приказ не подлежит исполнению. Это, возможно, самая большая загадка войны. Почему одни люди при угрозе смерти отступают, бегут, сдаются, малодушничают? Если есть лазейка, даже в виде незаконного приказа они ею пользуются. А другие в той же ситуации почти неизбежные гибели Стоят до конца, стреляют, стараясь поразить как можно больше врагов, и уже понимают, что умрут, а все равно не бросают оружие и не поднимают руки вверх. Не знаю. Текст читал Александр Аравушкин.